Задача номер два. Власть над страхом. Страх неуместен на новой земле. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в энергиях нашего общего божественного дома. Примите, пожалуйста, любовь и поддержку вашей божественной семьи. Сейчас вы в защищенном пространстве, и вам нечего бояться. Вы можете чувствовать себя совершенно спокойно. Это особенно необходимо сейчас, ведь сегодня мы будем говорить о таком человеческом атрибуте, как страх. Дорогие, вы долгие века жили с этим атрибутом. Страх владел вами, и вы ничего не могли с этим поделать. Вы подчинялись ему, отдавали себя в его власть. Сейчас пришло время положить этому конец. В новых энергиях планеты Земля страх больше не может быть вашим властелином. Вы просто не войдете в эти энергии, если по-прежнему будете оставаться в энергиях страха. Говоря о свете и тьме, мы имеем в виду, что есть энергии высоких вибраций, а есть низких. Высокие вибрации – это свет. Низкие — это тьма. Любовь, доброжелательность, миролюбие и умиротворение — это высокие вибрации, это свет. Страх, беспокойство, гнев, раздражение — это низкие энергии, это тьма. Когда вы поддаетесь страху, вы застреваете во тьме, и из-за этого не можете пробиться к свету. На земле побеждает свет, и пропуск на новую землю — получат те, кто своей любовью и божественным светом смогут сбалансировать свои энергии, подчинив себе страх, научившись управлять им. Это не значит, что на Новой Земле совсем не будет людей, подверженных страху и прочим темным энергиям. Они будут, но их будет очень мало. Они останутся в меньшинстве и вынуждены будут либо покидать планету, либо повышать свои вибрации и обретать силу, чтобы справиться с проявлениями низкочастотных энергий в самих себе и выйти на общий уровень развития человечества. Дорогие, вас никто не торопит. У вас достаточно времени, и у вас есть свободная воля, благодаря которой вы сами можете решить, оставаться в старых энергиях или переходить в новые. Какой бы выбор вы ни сделали, вас никто не осудит. Но от вашего выбора зависит ваше собственное будущее. Выбирайте оставаться там, где вы есть, или идти дальше к еще большей божественности, к миру и добру, к свету и любви новой земли. Осознать и принять страх, но не бороться с ним силой, значит победить. Некоторые из вас впадают в уныние, так как не чувствуют в себе сил бороться со страхом. Дорогие, бороться не надо. Это одна из ошибок, унаследованная вами от старых энергий. Борьба, сражение, стремление победить кого-то или что-то силой. Это ведь тоже темные энергии. В нашем с вами общем божественном доме, по нашу сторону завесы, нет никаких сражений. Здесь существует только любовь. Тьма не может сюда войти, потому что она мгновенно исчезнет на свету. Тьма — это просто отсутствие света, и с ней не нужно бороться. Ее нужно просто высветить. То есть обнаружить, увидеть, осознать и растворить в свете. Крайон. Ключевое слово здесь осознать. Обнаруживая у себя страх, осознавая его и принимая его наличие как факт, как данность, как то, что есть, вы уже лишаете его власти над собой и таким образом обретаете власть над ним. Принять его как свойственный вам атрибут, вот что важно. Когда вы боретесь, вы отрицаете страх и пытаетесь силой его прогнать. Из этого ничего не получается, потому что борьба – это темная энергия, и когда вы направляете ее на другую темную энергию, какой является страх, вы лишь умножаете ее. Принимайте страх, то есть признавайте его наличие у себя оставаясь при этом в любви и свете, и вы увидите, каким будет результат. Вы говорите, «Крайон, но это невозможно. Предположим, в мой дом ворвались бандиты. Они грозят убить меня и мою семью. И что же я должен делать? Не бороться за себя, а смотреть на них с любовью и внушать себе, что я ничего не боюсь? И ты думаешь, это поможет мне?» «Дорогой, если в твой дом ворвались бандиты, ты можешь делать все возможное и невозможное, чтобы спасти себя и свою семью. Я сейчас говорю не о действиях, а о состоянии. Если ты будешь действовать в состоянии уравновешенности и спокойствия, не поддаваясь ни панике, ни злости, если ты будешь хладнокровным и бесстрашным, то и твои действия... Каковы бы они ни были, будут на порядок эффективнее. А для этого всего лишь нужно обратиться к своей божественности и сохранить свет любви в своей душе. Бандиты пришли, чтобы убить этот свет. Не позволить им этого, значит победить их. И знаешь, что еще я скажу тебе? Если ты постоянно будешь жить в свете и любви Бога, Бандиты не придут к тебе, подобное притягивается подобным. Если ты обуздал темные энергии в своей душе, к тебе не притянутся носители темных энергий. Жить в свете и любви Бога, значит жить в безопасности. Заметьте, я говорю не о том, чтобы совсем уничтожить страх, избавиться от него. Я говорю о том, чтобы взять власть над ним. Научиться управлять им. Дело в том, что пока вы живете на земле, полностью освободиться от страха невозможно. Это непременный человеческий атрибут, и он стал таковым по вашей собственной воле. Когда вы воплощаетесь на земле, вы несете в самих себе и светлые, и темные энергии. Иначе на земле нельзя жить, потому что это планета дуальности. Здесь есть тьма и свет, добро и зло, любовь и страх. У всего здесь есть своя противоположность. Человек тоже должен быть дуален, чтобы вписываться в эти энергии. Ваши религии говорят, что бог и дьявол борются за душу человека. Но дьявола на самом деле не существует. Есть лишь темные энергии которые вы добровольно взяли на себя. Для чего? Чтобы научиться ими управлять. А для этого вам надо обрести силу божественности. Вы понимаете теперь? Вы добровольно приняли на себя дуальность, чтобы в этих условиях развивать и закалять свой дух, обретать новые способности и возможности. Вы добровольно пришли на землю, чтобы испытать себя в условиях дуальности, будучи дуальными сами. Вы не можете освободиться от дуальности, пока живете на земле, но вы можете сбалансировать себя и взять дуальность под контроль, не давать темным энергиям владеть вами. И для такой тренировки на земле сейчас идеальные условия. Тьма запугивает вас специально, но вы можете не поддаваться ей. Дорогие, победа света неизбежна. Мы уже говорили о том, что вам нечего бояться. У земли хорошее будущее, но тьма пока еще не сдается и всеми силами пытается перетянуть как можно больше людей на свою сторону. Как это легче всего сделать? Конечно же, при помощи запугивания вы можете видеть, как приверженцы старых темных энергий пытаются запугивать вас. Иногда они делают это специально, но бывает и так, что люди становятся носителями темных энергий, не ведая, что творят. Такое случается с вашими средствами массовой информации. Их представители могут думать, что просто информируют вас, давая объективную картину мира, тогда как на самом деле они запугивают вас и искажают при этом картину мира. Когда вы смотрите телевизор, вам может казаться, что в мире все ужасно, но на самом деле это не так. Негативная информация нагнетается, чтобы держать вас в страхе. Когда вы в страхе, вы во власти темных энергий и невольно передаете им свою силу. Потому темные энергии все еще сохраняют свою власть. Они уже обречены, но еще не сдаются, потому что на земле остаются те, кто поддерживает их вольно или невольно. Оглянитесь вокруг себя и взгляните непредвзятым взглядом. Взгляните глазами Бога, вы увидите, что позитивного светлого вокруг больше, чем негатива. Просто на этом светлом не акцентируется внимание ваших средств массовой информации, а потому и вы привыкли его не замечать. К тому же тьма иногда больше бросается в глаза, она может внешне выглядеть зрелищнее и эффектнее тогда как свет сердец многих и многих людей часто остается незаметен. Этот тихий свет души не внешнее, не эффектное явление, но его сила настоящая. В отличие от силы тьмы, которая иллюзорна, и это становится все очевиднее. Вся та вражда между людьми и народами, Все противостояние политиков, все опасности, исходящие от агрессивно настроенных группировок, которые вы сейчас наблюдаете, это лишь пена, лишь последние всплески активности темных энергий, и они постепенно сходят на нет. Если вы вспомните великие трагедии прошлого века, связанные с противостоянием государств, правительств и народов, то поймете, что нынешние столкновения — лишь слабые отголоски былых войн, в которых гибли миллионы людей. Войны продолжаются, но они носят локальный характер, и они постепенно сойдут на нет. Так что, если вы думаете, что на Земле сейчас плохо, как никогда, вы ошибаетесь. Были времена гораздо худшие, И вы знаете об этом. И если вам кажется, что сейчас очень плохо, это лишь результат запугивания. Это лишь результат работы тьмы, которая хочет взять над вами власть. Если вы не ограничитесь поверхностным взглядом, то увидите, что любовь зарождается и набирает силу в сердцах множества людей. Благодаря той всемирной сети которую вы называете интернет, люди могут мгновенно откликаться на беды друг друга и предлагать помощь друг другу. И это происходит постоянно, и это набирает силу. Возможность для каждого мгновенно связаться с каждым – великолепное достижение вашего времени. Тьма обречена еще и потому, что любая информация – сразу же становится достоянием многих. Ничего невозможно скрыть. Тьма веками обманывала вас, но сейчас ее обманы раскрываются в мгновение ока. Примите запугивание как вызов и возможность закалить свой дух. Почему я говорю, что сейчас лучшее время для закалки вашего духа? потому что тьма создала вам прекрасные условия для тренировки. Она усиленно запугивает вас, и вы можете использовать эти запугивания в качестве испытания, в качестве вызова для себя, в качестве проверки своей приверженности свету и любви. Вы теперь знаете, что делает тьма. Она специально запугивает вас. И теперь, когда это произойдет в очередной раз – Когда тьма попытается вас запугать, вы сможете вместо того, чтобы пугаться, осознанно отнестись к происходящему и сказать, «Я знаю, что происходит. Я вижу, как тьма пытается запугать меня. Она делает это специально, чтобы перетянуть меня на свою сторону. Но я не поддамся. Я не позволю ей сделать это». Заметьте, Когда происходит что-то, способное вас напугать, страх не сразу охватывает вас. Есть промежуток времени, несколько секунд, но их достаточно, чтобы вы смогли распознать действие страха и не позволить темным энергиям захватить себя. Вы можете отодвинуть от себя страх, вы можете сказать ему «стоп», вы можете разоблачить страх, сказав ему. Я знаю, что ты хочешь меня запугать, но я не позволю тебе этого. Вы это можете. И для этого вам нужно всего лишь вспомнить о своей божественности, о своей божественной силе, силе любви и света. Сумеете ли вы удержаться в энергиях любви, сумеете ли вы сохранить свет божественности в своей душе, когда тьма пугает вас, когда тьма тянет вас к себе? Это вызов для вас, это испытание для вас. Примите его достойно, с полным осознанием своей правды, своей силы, своей способности победить тьму. Доброжелательность – ваша броня. Я уже говорил, что вы не можете совсем освободиться от тьмы, пока живете на земле. Вы не можете и совсем освободиться от страха, но вы можете взять его под контроль, научиться управлять им. Вам не нужно становиться совершенно бесстрашными и не нужно переживать, когда страхи снова поднимают свои головы. Примите это как данность, как те условия, в которых вы живете, как ту реальность, в которой вы проявляете и укрепляете свою божественность. Не корите себя за минуты слабости. Не корите себя и в том случае, если страх временами одерживает победу над вами. Вы в любой момент можете освободиться от этого страха, даже застарелого, даже полученного в прошлом, разоблачив его темную природу, победив его силой своего света и любви. В вашем движении вперед – Неизбежны взлеты и падения, неизбежны и моменты слабости, моменты подверженности страху. Главное, чтобы общий вектор вашего движения был направлен к победе над тьмой, чтобы вы вставали после падений и шли дальше, чтобы вы не сдавались, чтобы вновь и вновь зажигали божественный свет в своей душе и побеждали страхи не борьбой, не силой, а осознанием, принятием, светом и любовью своей души. Не корите себя за страхи, будьте добры и милосердны к себе. Даже если вы чего-то испугались, вы не виноваты. Признайте свой страх с любовью, направьте на него свет любви, и он уйдет сам, потому что там, где любовь, Страху делать нечего. Там страха быть не может. Крайон. Полюбите себя, свою божественность. Полюбите божественные проявления во всем, что вы видите вокруг себя. Сохраняйте максимум доброжелательности в своей душе. Когда встречаетесь с теми, кто вас запугивает, и вы будете неуязвимы для них. Они просто не смогут ничего с вами сделать. Часто люди принимают доброжелательность за слабость. Но подлинная доброжелательность проистекает из вашей божественной силы. И такая доброжелательность становится вашей броней. Вот кто-то ругает вас или пугает вас, словно приглашая вас присоединиться к его тьме, к его несбалансированности но броня доброжелательности сохраняет вас в неприкосновенности, не дает энергиям тьмы проникнуть в вашу душу. Испытайте это на себе, создайте внутри себя энергию доброжелательности, окружите ею себя, сохраняйте ее, даже если в самом деле происходит что-то страшное и опасное. Это поможет вам не впустить в себя энергии страха, а значит, вы не растеряетесь и не потеряете самообладание, что позволит вам действовать наилучшим образом. Идею враждебности мира вам внушили обманом. Вы живете в любящем мире. Дорогие, вы привыкли жить в иллюзии враждебного мира. Вы привыкли считать даже Бога враждебной себе силой. Так внушали вам тысячелетиями сильные мира сего, которым было удобнее управлять запуганными людьми. Вам внушали, что Бог наказывает вас, дорогие. Наказывать вас и ругать вас могли ваши земные родители, даже если они любили вас. Бог не таков. Его любовь безусловно, и абсолютно милосердна. Это абсолютная и всепрощающая любовь. Не воспринимайте Бога как личность, не наделяйте Его человеческими свойствами, не приписывайте Ему гневливость или жажду отмщения. Бог — не личность. Это бесконечное и безмерное любящее сознание — во многом непостижимое для человека. И вместе с тем человек — часть этого сознания, соединенная с ним энергиями любви. Между вами и Богом только любовь, и ничего другого быть не может. Это прочнее, это теплее, это добрее, чем самые теплые и добрые родственные связи. Бог и вы — это семья. Самое любящее, полное доверие, принятие, одобрение, понимание, заботы. Крайон. Вас учили, что Богу надо поклоняться? Нет, вы равны, вы едины, вы любимы и соединены в единое целое любовью. Теперь вам понятно, почему не надо бояться Божьего гнева. Этого гнева не существует. Он выдумка тех, кто веками запугивал вас и сейчас еще продолжает по инерции делать это. Когда вы соединяетесь с вашей божественной семьей, когда вы в энергиях любви и света Бога, все страхи уходят, потому что в семье Бога страха нет, и Он не может войти сюда. Здесь вы абсолютно защищены. И когда вы смотрите на мир из энергии Бога, вы можете очень ясно видеть, как веками вас обманывали, внушали, что мир враждебен вам. Теперь вы можете ясно видеть, что враждебность мира — это неправда, это иллюзия. Это игра, в которую вас веками заставляли играть. Но теперь, когда открываются глаза вашего духа, Вы можете увидеть, что это лишь игра, и принять решение больше не играть в нее. Вы живете уже на новой земле. Вы воплощались множество раз в старых энергиях, преследуя одну цель – прорваться к свету и любви Бога и победить тьму. Веками вы мечтали об этом и не видели ни одного шанса на осуществление своей мечты. Но ваш многовековой труд сделал свое дело, на землю пришли новые энергии, и тьма перестала быть здесь единовластным хозяином. Тьма не хочет сдаваться, но даже она знает, что уже побеждена, и что ей придется смириться со своим новым статусом, из главенствующей силы стать подчиненной потому что вы распознаете ее хитрости и темные дела, потому что вы выводите ее на свет, потому что вы контролируете ее, а не она вас, потому что вы уже умеете управлять ею и держать в строго заданных вами рамках. В этом и состоит ваша победа, ведь вы уже победили. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Разоблачение запугиваний тьмы. Что вас больше всего пугает из этой информации, которую вы получаете из телепрограмм и других СМИ? Подумайте, каким образом вы можете отграничить себя от этой информации. Поверьте, вы ничего не потеряете, если просто перестанете смотреть пугающие вас передачи. Если вы смотрите их, чтобы найти истину, то ваша цель не будет достигнута, ведь они уводят вас все дальше от истины, продолжая пугать тем больше, чем больше вы погружаетесь в эту информацию. Вам действительно это интересно? Вы разве хотите погрузиться в пучину страха, подчинившись чужой воле? В следующий раз, когда услышите или другим способом узнаете что-то негативное, сделайте паузу, прежде чем безоглядно поддаваться страху. Глубоко вдохните, сосчитайте до трех и представьте, что вы смотрите на мир любящими глазами вашего божественного «Я». Скажите себе, это еще не истина? Даже если в этом есть правда, это далеко не вся правда». Существует другая правда, правда света, и я придерживаюсь ее. Таким образом, вы разоблачите запугивание тьмы, и они потеряют прежнюю власть над вами. Затем подумайте, какая информация вам в самом деле была бы интересна. Садайтесь целью узнать как можно больше хорошего о том, что происходит в мире, и вы обязательно найдете такую информацию, хотя обычно она не так бросается в глаза. Но вы сможете убедиться, что хорошего в самом деле больше, чем плохого. Упражнение. Отодвигаем страх. Вспомните ситуацию, когда вы чего-то испугались, растерялись и совершили из-за этого какую-то ошибку, или просто повели себя не так, как бы хотелось. Мысленно соединитесь со своим Божественным Я. Окружите себя энергиями любви. Представьте, что вы дома, в Божественной семье. Вы окружены ангелами и самыми любящими душами, и вам нечего бояться. Вспомните снова ту ситуацию. Вспомните сам момент зарождения страха, Представьте, что страх – это энергия, которую вы не подпускаете к себе. Представьте, что вы отодвигаете страх от себя, отодвигаете физически. Можете даже сделать отодвигающий жест рукой. Теперь вы видите страх со стороны. Он на приличном расстоянии. Он у вас под контролем. Вы поставили невидимую черту между ним и собой, которую он не может перейти. Мысленно скажите страху. «Я знаю, кто ты. Я знаю, зачем ты пришел. Ты пришел испытать меня на прочность. Я принимаю этот вызов. Я не поддамся тебе». Действие страха сразу же ослабнет, ведь вы обессилили его тем, что узнали его, взглянули ему в глаза, разоблачили его. Представьте, что вы продолжаете находиться в той ситуации, но уже без страха. Как бы вы действовали, как бы себя вели, наверняка ваше поведение было бы более эффективным, ваши решения более правильными. Представьте, что вы так по-новому без страха проживаете ту ситуацию. Впредь в реальных жизненных ситуациях, Когда вы почувствуете приближение страха, останавливайте его точно так же. Постепенно у вас это будет получаться все лучше. Упражнение. Броня доброжелательности. Вспомните ситуацию, когда на вас была направлена чья-то негативность, кто-то вас хотел обидеть, поругать или вы чего-то испугались. Мысленно соединитесь со своей божественностью. Представьте себя в ореоле любви, в окружении ангелов и любящих душ. Создайте внутри себя энергию доброжелательности. Не стремитесь сразу быть доброжелательным к другим людям, тем более к врагам и недоброжелателям. Направьте эту доброжелательность самому себе. Скажите себе о том, как вы себе дороги. Можете даже признаться себе в любви. Обещайте себе –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 когда на вас была направлена чья-то негативность. Если вы ощущаете себя глубоко укоренившимся в доброжелательности, вам не трудно будет направить ее энергию на того, кто воздействует на вас. В этом случае ваша доброжелательность станет броней, через которую не может пройти никакая негативность. Применяйте этот прием в реальных ситуациях, когда почувствуете, что становитесь объектом чьей-то негативности. Упражнение. Взгляд со стороны. Когда кто-то хочет вас запугать или другим способом втянуть в негативность, мысленно отстранитесь от этого человека. Поместите себя в энергии божественной семьи и смотрите будто из другого измерения, чувствуя себя защищенным. Скажите себе, этот человек несбалансирован, и я не имею к этому никакого отношения. Возможно, у него проблемы, и он хочет, чтобы я присоединился к этим проблемам. Но я не предоставляю себя этому. Я не поддамся его несбалансированности. Я остаюсь в любви и гармонии. Направьте и ему энергии любви и доброжелательности. Мысленно посочувствуйте ему. Если он не сбалансирован, значит, он страдает ему плохо. Если чувствуете, что вас все же задевает его негативность, мысленно отделите от себя эти чувства и посмотрите на них тоже со стороны. Например, если чувствуете, что все же обиделись, не скрывайте это от себя, лучше скажите себе, Я отделяю от себя обиду и смотрю на нее со стороны. Смотрите глазами Бога, глазами любви и сохраняйте максимальную доброжелательность внутри себя. Именно внутри, неважно, как вы при этом воспринимаетесь внешне, не думайте о впечатлении, сохраняйте только свое состояние. Не нужно стараться казаться и выглядеть доброжелательным. Важно не то, как вы выглядите, а что вы чувствуете. Это поможет вам сохранить взгляд со стороны и защитит от страха.